«Отправьте, пожалуйста, сегодня». «Машина внизу», — сказал он. Мос 1654». «Водитель Саша Лунин, вы его знаете». 10 часов тридцать пять минут». «Такого аврала, какой я увидел в то субботнее утро в Главном управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности, я не видел давно».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 «Я кивнул на полуприкрытую дверь кабинета. А кто там?» а, «Я там допрашиваю очередного лимонщика, начальника сочинского курорт-торга. Кстати, он сказал, что это вы привезли его из Адлера. Спасибо, нужный мужик!» «Примечание. Лимонщик — подпольный миллионер, Сленг». «А что у вас происходит? Что забрал? «Ужас, ужас, не говорите», — улыбнулся Саша. «Операция «Каскад», слыхали?» ну, «Немножко», — улыбнулся я. А знаете, откуда взялось это название? Подмосковный электроламповый завод выпускал такие модерновые люстры с тройным режимом света. «Каскад» называется. Ну, мечта домохозяек. Моя жена мне уши пропилила. Достань все. А как достанешь? У них вся продукция шла налево, все сто процентов. А ревизию они не... на шаг к заводу не подпускали, потому что директор завода племянник «Мигуна». Но дни десять назад Маленина отдала добро и понеслось, и племянника взяли, и еще сотни, раскручиваем коррупцию, мафию, как вы учили. Я снова улыбнулся. Вот она ирония судьбы. Жизнь генерала Мигуна оборвалась под и каскад, который под его прикрытием выпускал его родной племянник. Да, неисповедимый, пути господни, так кажется».